Глава двадцать седьмая. Битва на площади. Через несколько минут Тимофей и Альф уже были на соседней улице, но, едва выскочив из переулка, их мотоцикл врезался в огромного выползня. Парни вылетели из сидений, как два камня, выпущенные из рогатки, и, брякнувшись на обледеневший асфальт, проехали немного вперед. Тимофей едва не потерял свой меч. Хорошо, что клинок плотно сидел в ножнах. Из паренской мёртвой младенец размером со слона медленно и неуклюже поворачивался к ним, разивая тёмный провал пасти. На месте глаз у него зияли две огромные чёрные дыры, из которых сыпались черви. Серую кожу густо покрывали жирные бородавки и скопления грибов. Смрадный запах тухлого мяса, исходивший от чудовища, сшибал с ног. "Мамочки", пропхтел альф, поднимаясь на ноги. "Таких я сегодня ещё не видел. Ну и воняет же ты, ляльчка. Видимо, давно у тебя подгузник не меняли. Монстр яростно зашипел и вдруг ринулся на Альфа. Тимофей выхватил из-за спины меч и ударил сзади по его толстым кривым ногам. Выползень с утробным рыком не глядя отмахнулся здоровенной лапой, и Тимофей впечатался в стену ближайшего здания. Выползень снова потянулся к Альфу, но парень успел проскочить под его толстой как кисти ладонью, мимо Громчелся официантка Галина из кафе Одноглазый валет, вооружённая новеньким охотничьим ружьём. "Мальчишки, помощь нужна!" нервно бросила она, потом, не дожидаясь ответа, вскинула ружьё и пальнула в уродливую голову выползни, однако выстрела не последовало. Галина громко чертыхнулась и бросилась обратно в кафе. "Патроны кончились!" крикнула она на ходу. "Но у меня ещё есть!" Выползень продолжал тянуть корявые лапы. Огненный волк полоснул младенца по сухой растрескавшейся руке золотистыми когтями. Монстр взревел от боли и удивления, отдёрнул ладонь, но тут же сгрёб парня другой рукой, чувствуя, что отрывается от земли. Альф громко вскрикнул. Тварь разинула смрадную пасть ещё шире и уже тащила его туда, жмурясь от предвкушения. Альф взвыл от ужаса. Но тут Тимофей подскочил в воздух и двумя руками вонзил меч в выползню между лопаток. Чудовище утробно взревело от неожиданной боли и выронило альфа Юный огненный волк тяжело брякнулся на мостовую, рассыпав вокруг себя искры. Тимофей подбежал к другу, и когда выпылзень повернулся к ним, прислонив ему в лицо огнём, монстр с рёвом отшатнулся и начал завариваться назад. Он с грохотом проломил стену здания и ввалился внутрьню, клёжи дёргая толстыми ногами. Сверху на него посыпались куски штукатурки, сломанные кирпичи, песок, пыль. Тимофей подал Альфу руку и помог ему встать. «Спасибо!» — с благодарностью выдохнул тот. «Я ж было решил, что он мне сейчас башку откусит». «Дашку пустим!» — сказал Тимофей. «Поехали скорей!» Новый мотоцикл свое отъездил. От удара переднее колесо практически отвалилось. «Дальше придется пешком!» — удрученно произнес Альф. «Побежали!» — и они бросились к окраине Клыкова, до которой оставалось всего пара кварталов. Но выбежав на площадь перед единственным в городе супермаркетом, парни вдруг оказались в самой гуще ожесточённого сражения. Оборотни-полицейские и несколько учеников академии бились с десятками самых разнообразных монстров. Среди людей Тимофею знал Георгий и несколько его подручных из банды Скорпиона, которые мастерски отстреливались от нападающей нечисти. Пока Тимофей и Альф пытались сориентироваться в происходящем, к ним уже кинулось несколько крупных шипастых злых дней. Твари ярсно рычали, сверкая красными глазами. Зверев выставил перед собой меч, Альф выпустил когти. Тут рядом с ними возник невысокий коренастый боец в чёрной броне и маске со сверкающим знаком рака на лбу. Тимофей знал, что это Славка Герафиев, его сосед по корпусу, но сейчас в полном боевом облачении член Королевского зодиака тот внушал трепет одним своим видом. Рак тащил за собой большой лист железа, похожий оторванный от ограды чьего-то дома. Размахнувшись, он швырнул металлическую пластину в самую гущу Шу монстров, словно гигантскую тарелку фрисби, лист про свистев над площадью Сбил с ног сразу нескольких злыдней, а некоторых так и вовсе разрубил пополам. На глазах у Тимофея и толпы выскочил Димка Трофимов, размахивая мечом и с немыслимой скоростью понёсся по площади. Он мчался по тротуарам, заскакивал с разбегу на стены и крыши зданий, проворно соскакивал вниз кромсая на ходу всех чудовищ, которые встречались И мы на пути из снова в Змалый верх возле супермаркета он прыгнул в самый гущу урагов и завертелся там подобно урагану яростно рубя чудовищно лево и направо Тинофей затаив дыхание наблюдал за своим лучшим другом мог ли кто-то из них представить ещё несколько месяцев назад что Трофимов будет способен на такие удивительные вещи кто-то из заклинателей сотворил целое болото липкой зелёной слизи ясных несколько жутких тварей сразу влиплю у него и на них бросились ребята из группы воинов. Среди них был и новый ювен Клим Поликутин, который уже успел оправиться от нападения Платона Далманского и Евгении Белявской. В толпе то и дело вспыхивали сияющие аватары других членов королевского зодиака. Тимофей увидел тельца и рыб, беспощадно давивших мелких шипастых злыней. Сверкающая стрела насквозь пробила тощее рогатое существо, покрытое длинной черной шерстью, которое неслось к визжащей коренике к Мариной. Другая стрела вонзилась в грудь еще одного выползня. Монстр завалился на бок, и на него тут же бросились несколько черных пантер и принялись рвать его на части. Внезапно на головы полицейских и учеников академии спикировала стая нетопорей, но встречу рычащим монстром загрохотали выстрелы, устремились извивающиеся молнии, полетели большие комья липкой зелёной слизи. Уляпавшись в эту слизь чудовища уже не могли освободиться от неё, и облепленные с ног до головы, падали на растрескавшийся асфальт, где их тут же безжалостно добивали оборотни. "Нам нужно помочь остальным", выдохнул Тимофей. "Идём за Лизой", крикнула Альф. «Наши тут и сами неплохо справляются, а Дашка уже почти исчезла из виду». Тимофей понял, что он прав. Друзья бросились в проход между двумя зданиями, продолжив преследование Киселевой.